Глава девятая. Нина. Да, после истории с Максимом я долго не хотела никаких отношений и шарахалась от мужчин как черт от Ладана. Бывший муж просто убил во мне веру в людей, в их порядочность и честность. Он показал, как легко предать близкого человека, все равно что плюнуть на асфальт, и совершенно не испытывать угрызений совести из-за этого. Подумаешь, бросил жену и трехмесячную дочь. Подумаешь, алименты не платят. Зато он свободен и может заниматься, чем хочет. Так, по-видимому, выглядит счастье Максима. Но не моё. Я всегда знала, что Максим — лёгкий человек, но все таки подозревала, что там даже не лёгкость, а уже невесомость какая-то. Пустота. Ни стыда, ни совести, ни верности, ни чести. Поэтому я и предпочитала одиночество. Точнее, компанию папы и Маши. Людей, которые уж точно никогда меня не предадут и никуда не денутся. В том, что из Маши не получится такого же эгоиста, как Максим, я была уверена. И когда во время прошлогоднего-новогоднего корпоратива ко мне начал подкатывать сын генерального директора, я только напряглась и постаралась деликатно его отшить. Но Андрей не сдавался и продолжил в том же духе и после корпоратива. Раздобыл в отделе кадров мой домашний адрес и начал посылать цветы и подарки. Подкарауливал возле издательства и приглашал на свидание, очаровательно улыбаясь. Однако Андрей слишком напоминал мне Максима. Тот же типаж, даже улыбка похожа. Я сопротивлялась до последнего. В конце концов, спустя недели три таких вот ухаживаний, я подумала, если не соглашусь, Андрей ведь может отомстить, ресурс у него есть. И решила перестать заморачиваться. Пойми и успокоится. Поставит галочку возле пункта завоевать неприступную редакторшу. К сожалению, Андрей не успокоился. Продолжил ухаживать с прежним пылом. И, возможно, я бы даже могла его полюбить, если бы с самого начала меня не преследовало ощущение подставы. Не бывает так хорошо. Где-нибудь обязательно должна быть подлянка». И она последовала. Причем без всяких причин. Я ничего не делала для того, чтобы заслужить подобное обращение. Однако однажды Андрей просто заявил мне, что женится на дочери партнера его отца, а я должна перестать мазолить ему глаза. И еще вчера он со всей страсти целовал меня, а тут вдруг такое. «Ты шутишь?» — вытаращила я глаза. «Не понимаю». Все тут понятно», — отрезал Андрей, поморщившись. «Я прекращаю наши отношения, потому что женюсь. Но мне неудобно, если ты будешь работать в этой же отрасли. Поэтому поищи себе другую работу». «Что это значит на самом деле?» Я осознала, когда меня уволили. До сих пор не понимаю, за что Андрей так со мной поступил. Чем я ему настолько не угодила? Я была абсолютно не капризной любовницей, ничего не требовала. Если бы он просто сказал, что женится, я бы сразу отошла в тень и даже почти не обиделась. Да, я за то время, что мы встречались, успела в него немного влюбиться, но... Боюсь, все же недостаточно для слишком сильных расстройств. Порой я думаю, что Максим уничтожил мою способность влюбляться в мужиков. Точнее, не влюбляться. Понравиться мне кто-то может вполне. А любить. Искренне, всем сердцем. Ведь любовь — это доверие в первую очередь. А как мужчине можно доверять? Ненадежные товарищи. Сегодня он целует, а завтра уедет, бросив тебя с маленьким ребенком на руках. Сегодня он улыбается и дарит цветы, а на следующий день сообщит, что ты уволена. причем не только с нынешнего места работы, а отовсюду. Превентивно, чтобы глаза не мозолило. И пусть мне очень хотелось думать, что Бестужев не такой, книги-то он писал замечательные, но я не думала. Лучше не очаровываться, чтобы потом ненароком не пришлось разочаровываться.